Глава восьмая. Здрасте. В принципе, четверо не так уж и много. К тому же они не вооружены, уверенные, что я обездвижен и не смогу причинить им вреда. Василий, который остался на управлении моим телом, даже не дернулся, когда бригада космонавтов подошла к нам. Никакого сопротивления он не оказал и в тот момент, когда один из них щелкнул замками на кейсе и достал из него автоматический шприц. Он даже позволил сделать нам укол». Я же хотел было возмутиться, что, мол, за херня происходит? Вот так просто постоять и мог бы и сам, не передавая бразды управления. Первым начал действовать волк. Он благополучно спрятался за прибором, что сожрал сотню ингаляторов, и как только шприц выпустил содержимое, молчаливой тенью бросился на секундантов. Зверь не выл, не рычал, просто выскочил. И в один прыжок преодолел расстояние до противника. Его масса, помноженная на неожиданность, позволила опрокинуть человека с инъектором. Того повалило на крышу, прибор полетел в сторону, а волк за один укус просто вырвал ему часть горла. Кричать с такой раной невозможно, даже хрипеть не выйдет, ведь гортань отсутствует. Единственное, на что остался способен человек, так это трястись, словно в припадке, и заливать кровью все вокруг. Надо отдать должное подготовке секундантов. Они не опешили, не растерялись. Вместо того, чтобы устраивать панику и пытаться убежать, оставшаяся троица невесть откуда выхватила небольшие пистолеты – Я успел испугаться за зверя, но оружие оказалось совсем не смертоносным. Об этом мне сказал небольшой дротик с красным оперением, который звякнул о кровлю и отлетел к моим ногам. Волк принялся носиться вокруг космонавтов, всячески сбивая им прицел. Вот только атаковать у него не получалось. Стоило животному замереть хоть на мгновение, в него тут же пытались всадить инъекцию снотворного. Все это я наблюдал сквозь кучу непонятных цифр и символов, что забегали перед обзором сразу после укола. Что все это означало, я не знал, но Василий, видимо, прекрасно разбирался во всей этой тарабарщине. Я физически ощущал, насколько он спешит, нервничает и пытается добиться какого-то результата. Внезапно окружающий мир прояснился и сдвинулся. Только спустя мгновение до меня доперло, что тело пришло в движение. Звонко грохнули выстрелы, и три тела в серебристых костюмах упали на кровлю. Волк остановился, вывалил язык и тяжело часто дышал. Но мы не остановились, потому как время утекало вместе с нашим транспортом. Весь бой занял от силы пару секунд но этого оказалось достаточно, чтобы пилот успел раскрутить винты квадролета. Мы бросились в его сторону так, что ветер в ушах свистнул. Машина успела оторвать корпус от крыши, когда Василий рванул на себя дверь и без лишних разговоров выбросил пилота из кабины. Тот упал на спину и с ужасом в глазах уставился на ехидно улыбающуюся рожу он выставил руки вперед пытаясь прикрыться вот только для пули это оказалось слабой помехой и его мозги забрызгали прозрачный щиток что прикрывал лицо шершавый окликнул зверя василий и открыл боковую дверцу опустившегося обратно квадролета шевели шерстью было странно слышать собственный голос когда ты при этом даже не собирался ничего говорить Волк в два больших прыжка ворвался в салон, а мы заняли место пилота. Спустя пару секунд летательная машина взмыла вверх. Я, наконец, смог оценить истинный масштаб турнира. Город под нами имел колоссальные размеры. По мере того, как мы поднимались все выше и выше, я смог лицезреть продолжающий открываться на него вид». Это надо учитывать, что летели мы не вертикально, но еще двигались вперед. От количества построек начало ребиде в глазах. Неудивительно, что встречи участников были здесь нечастым событием. Если сравнивать с унынием, то можно сказать никакие, хотя сброс ингаляторов не слабо привлекал внимание и стягивал их в кучу. Вид внезапно сменился пеленой тумана. Словно облака упали на землю пуховой периной, чтобы скрыть ее наготу от постороннего взгляда. Казалось, что я никогда в жизни не встречал ничего красивее, но мозг осторожно намекал, оно мне знакомо. Согласен, завораживает. Впервые в жизни Василий заговорил серьезно, без ехидства в голосе. «Что это?» – спросил я. «А ты подумай», – ответил тот. Вначале я решил, будто он снова произнес это с целью подколоть, но его тон не изменился. Я прислушался к разуму и вдруг вспомнил. Так накрывает пространство между локациями. Никто никогда не возвращался оттуда, а потому о том, что происходит за завесой тумана, информации нет. Версий столько, что голова идет кругом, и, возможно, среди всего этого прячется истина, Вот только вряд ли кто-нибудь сможет ее найти. Сердце сжалось от мысли, что с нами будет, если мы упадем. Лучше о таком не думать, усмехнулся Василий. Ладно, сцы. где твою подружку искать? Какую? Не сразу сообразил я. Вот дает! Ха, ха герой, любовник! Развеселился тот. Ты хоть имя ее спросил, или так и называл Сансара? Да что-то как-то... «Неопределенно», – ответил я. «Так что, нужна она нам?» – уточнил он. «Или двигаем по делам?» «Ну ее!» Прислушавшись к себе, принял решение я. «Понятно, вот тебе и любовь до гроба!» – Ухмыльнулся Василий. «Все правильно, нас там своя красавица ждет!» «Как ты планируешь выбираться?» – уточнил я. «У тебя же есть какой-то план?» «Я вот уверен, что подобные прецеденты пресекаются, и организаторы к ним готовы». «Еще как! Вон, видишь, впереди две точки на радаре!» Указал на приборную панель тот. «Это два истребителя!» «Нормально!» – добавил я в голос насмешку. «Ну, прощай в таком случае. Рад был познакомиться!» «Ага, бывай!» – веселым тоном отозвался он и резко нырнул вниз. Я даже не успел сказать «А!» Как чистое небо над головой исчезло за дымчатой пеленой. «Ты нулся! выкрикнул я, но это было лишь начало приключений. Квадролет затрясло, будто мы не по воздуху летели, а мчались на полной скорости по пашне. Василий едва язык не откусил, когда хотел выразиться покрепче. А затем настал покой. Смолкли все звуки. Тишина сделалась абсолютной и даже характерного звона не имела. От этого моментально закружилась голова, потому как мозг всячески пытался сориентироваться в пространстве, но ему в очередной раз помешали. Погас свет, белая пелена внезапно стала непроглядной тьмой. Энергия в квадролете отключилась в тот же момент. Сейчас вообще не работала никакая электроника, в том числе и на ниты. Я вдруг ощутил себя парящим в собственном теле. Василий замолчал. Вокруг тьма, невесомость и полное отсутствие каких-либо звуков. Страшно? Обосраться можно от того, какой ужас меня охватил. Я попытался поймать под собой хотя бы кресло, да все что угодно, лишь бы осознать собственное положение, сориентироваться. Бесполезно. Руки рассекали пустоту. Они не встречали совершенно никакого сопротивления, даже от воздуха. Я стал брыкаться всем телом и снова ничего не добился. Возможно, меня при этом крутило в невесомости, а может быть, я даже с места не сдвинулся. Непонятно, потому как ничего не вижу. А! -а, -а, -а я заорал так, что мои голосовые связки едва не порвались. Вот только звук от этого не появился. Все, это конец. Из такой ситуации выбраться невозможно. Шершавый, что с ним? Бедное животное, наверняка в панике сейчас, если даже для моей психики это слишком, но я хотя бы примерно осознаю, что происходит. Твою мать, да ни хера я не осознаю. Вспышка впереди. Такая крохотная, что ее едва заметно, и если бы не полная тьма, то ни за что бы не смог ее рассмотреть. Она, кажется, приближается, становится больше и ярче. Наверное, это тот самый пресловутый свет в конце тоннеля. По крайней мере, сейчас он выглядит именно так. Я, словно скорый поезд, несусь ему навстречу, голова идет кругом, пытаясь осознать происходящее. А затем звук, зрение, вес тела и окружающая обстановка появились в один миг. Вот только тело почему-то продолжало парить в невесомости. «Дай контроль!» – раскатом грома прогремел в ушах крик внутреннего собеседника. «Пошел ты нахер!» – тут же ответил я. «Ты нас чуть не убил!» «Долбо***!» – взревел тот. «Мы сейчас разобьемся!» И тут я понял, почему до сих пор нахожусь в невесомости. Наш квадролет падал, притом с такой скоростью, что я парил внутри него. Контроль я отдал мгновенно, даже не думая обсуждать или торговаться, потому как земля приближалась стремительно. Василий вместо того, чтобы брыкаться, вытянулся причудливым образом и, перебирая руками по крыше, пробрался к креслу водителя. Шелест винтов раздался буквально сразу, а в следующее мгновение она плавно прижала к полу. «Автопилот включен. донёсся до ушей механический голос. «Дальнейшее движение в автоматическом режиме невозможно вследствие отсутствия карт. Загрузите, пожалуйста, карту местности». «Иди в жопу», – отозвался хозяин тела, хотя и мой ответ не сильно бы отличался. Позади послышались шорох и поскуливание. Наверное, волчара повредил себе чего-нибудь. Мы-то были готовы к появлению веса, а он вряд ли. Что это было? Мы что, под туманом? Как только опасность исчезла, из меня тут же посыпались вопросы. Как такое возможно? Что нам теперь делать? Мы умерли? Я что, по-твоему, совсем конченый? Усмехнулся Василий. Да? Не задумываясь, ответил я. Добрось, «Да я предварительно портал открыл», пояснил свой ход он, «но согласен, это было очень опасно». «И нахрена это нужно было делать именно так?» выкрикнул я. «Иначе они бы все поняли», спокойно ответил тот. «Отставить панику, я знаю, что делать». «Где мы?» немного успокоившись, уточнил я. «Недалеко от стадии уныния», охотно объяснил Василий. У нас здесь встреча назначена. С кем? Тут же задал я следующий вполне ожидаемый вопрос. С Дедом Морозом, мля, огрызнулся тот. Сиди ровно, скоро все узнаешь. Ангелина, посади аппарат. Будет исполнено, ответил механический голос бортового компьютера и квадролет плавно пошел на посадку. Когда земля приблизилась, я действительно узнал тоскливый, однообразный пейзаж степи. Летательный аппарат занял устойчивое положение на поверхности и заглушил двигатели, а мы, наконец, выбрались наружу. На горизонте поднимался высокий столб пыли. К нам явно кто-то спешил, но кто? Может быть, те, с кем назначена встреча, а может быть, гонцы турнира, которые неминуемо должны нас преследовать. Но вскоре мы сами все узнаем, чего трястись раньше времени. Изображение, летящее в нашу сторону машины, приблизилось. Это Василий поднес бинокль к глазам. Несколько раз щелкнул режимами, и вскоре мы зрели троих спешащих к нам людей. Крейн Аристархович, чтфутый, чтоб его родители в гробу перевернулись, Мёрфи и белокурая голова Сансары, которую мотала из стороны в сторону позади. «И снова здравствуйте», – пробормотал я. Машина приближалась очень быстро, и вот мы уже видели лица наших союзников невооруженным глазом. А союзников ли? Шершавый, припадая на заднюю лапу, тоже покинул квадролет и встал позади нас. Боец из него сейчас никудышный, но я уверен, что в случае угрозы он бросится на врага, не задумываясь. «Лихо ты в портал вошел прямо перед самой границей разрыва в пространстве!» С восторгом выкрикнул в открытое окно Мёрфи, и едва машина остановилась возле нас. «Но так не пальцем деланный!» – усмехнулся Василий в ответ. Все взяли?» «Да», – подтвердил Крейн, – «времени в обрез. Тебя уже в розыск объявили». «Ты в порту договорился с кем надо?» – уточнил я точнее тот, кто сейчас руководил моим телом. «Да, все нормально», – кивнул человек в неизменном деловом костюме. «На вот, переоденься и вот это прими». «Что это?» Василий и я в том числе посмотрели на небольшую таблетку на ладони Маслова. «Не знаю, чья это внешность», – пожал плечами тот. «Времени особо не было, поэтому бери, что дают. Действовать будет часа три, этого должно хватить». «Что значит чья-то внешность?» – задал я вопрос в голове. «Сейчас увидишь» – очередной ничего не объясняющий ответ. Таблетка полетела в рот, а спустя пару секунд острая боль пронзила мышцы лица. «Хорошо, что не я сейчас был хозяином тела, потому как, судя по стонам и выкрикам, Вася кайфовал по полной. Я, честно говоря, даже немного позлорадствовал, не все мне одному терпеть лишения». В итоге наша внешность действительно претерпела некие изменения. Во-первых, сейчас мы стали азиатом, во-вторых, чернокожим лицо сделалось немного круглее, хотя вроде не особо сильно и поменялось. Василий поморщился, разглядывая это отражение в зеркале, затем махнул рукой и принялся скидывать с себя одежду. Как только все было готово, мы запрыгнули обратно в машину и помчались в сторону заката. «Я чувствовал себя героем какого-то фантастического боевика со шпионским уклоном. Информации до сих пор не было. Василий упорно молчал, полностью игнорируя мои вопросы и крики с угрозами о возвращении контроля над телом. Через пару часов на горизонте появилось очертание города». Точно так же выглядела стадия уныния, когда я впервые ее заметил. Но по мере приближения ее очертания сразу выдали здесь наличие жизни. Периодически из него вылетали квадролеты, и они не были каким-то редким явлением. Это стало понятно, когда наша машина ворвалась в город и загудела покрышками по ровному дорожному покрытию. Над головой периодически мелькал причудливый воздушный транспорт, как одноместный, так и похожий на автобусы. На нас внимания никто особо не обращал, потому как по земле также сновали автомобили, похожие на наш. Но вот наземный транспорт здесь являлся большей редкостью, по крайней мере, если сравнивать с квадролетами. Несколько раз свернув, мы выскочили на широкую прямую дорогу и скорость моментально увеличилась. Мерфи выпустил руль, предварительно задав маршрут на экране навигационной панели и лихо развернул свое кресло в нашу сторону. Значит, сбросим вас у здания порта. Обойдете его слева. Я знаю, куда идти, оборвал его Василий. С документами что? Плохо все, вместо него ответил Крейн, который также развернул свое сиденье и сейчас сидел лицом к нам. Слишком мало времени на подготовку. Но извините, дольше сидеть там я уже не мог», – усмехнулся хозяин моего тела. «Ладно, надеюсь, проскочим». «С этим проблем не будет», – заверил Мерфи. «А вот с оружием швах». «Срать, разберусь на месте», – отмахнулся я, точнее, Котов. «Хотя какая разница, если мы делим одно тело? Что происходит в этом мире?» «Вырождение цивилизации», – ответил Крын и протянул мне веер айфона. «Вот данные. Но ты такое уже видел. Там сейчас племенная система управления, самое страшное оружие-меч. Но ты должен понимать, что там имеются мастера такого класса, что нам и не снилось». «Надеюсь, я с ними не встречусь», – ответил тот и проверил наличие патронов в магазине автомата, а затем и количество самих емкостей в разгрузке. «Этого хватит на первое время, плюс в рюкзаке небольшой запас». «Ты не сможешь пронести их в здание порта!» – положил ладонь на стол Крейн. «Система безопасности тебя не пропустит даже через черный ход!» «Что-нибудь придумаю, как всегда!» – не согласился Василий. «Извини, но нет!» – покачал головой пиджак. «Мы и так сильно рискуем!» «Заказчик уже в ярости!» «Шесть раз сегодня звонил!» «Что, мать вашу, происходит?» Я просто ревел во весь голос в собственной голове, и Василий не мог этого не слышать. В конце концов, я нестройным голосом принялся орать матерную песню, и, о чудо, свершилось, меня перестали игнорировать. «Заткнись, на! Наконец не выдержал, он и рявкнул на меня. «Я пытаюсь нам помочь!» «Так объясни тогда, что происходит!» Нам нужно посетить мир ZL6439N, ответил тот. Там мы сможем объединить сознание и память. А может, я не хочу. Ну и дурак, буркнул в ответ тот и снова переключил внимание на Крейна. Это со мной? Да, она поможет отвлечь внимание на входе в чего. Вместо начальника ответил Мерфи. На месте вас встретят, опять же, ее связной. «Объясни мне, в чем дело?» Снова пристал с вопросами я. «Ладно», – кивнул Василий, обращаясь явно не ко мне. «Под ногами не мешайся». «За собой смотри», – усмехнулась в ответ Сансара. «За меня переживать не стоит, там я буду в своем мире». «Кто сказал, что я за тебя переживать собираюсь?» – ответил тот, будто прочитав мои мысли. Хотя, скорее всего, так и было. «Будешь мешать, я тебя пристрелю». Печенье там не действует, так что лечиться будешь подорожником. Ага, не стирая улыбки с лица, ответила девушка. Я тебя услышала. Можешь встать с коленей. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент просигналила система автопилота, оповещая нас о прибытии к месту назначения. Разговоры стихли. Мерфи развернул свое сиденье к нам спиной и взялся за руль, отключая автоматическую навигацию. Он подкатил практически к самому входу здания, похожего на аэропорт, хотя, в принципе, все строения подобного характера похожи друг на друга. «Береги ее, глядя нам в глаза, попросил Крейн. «Если то, о чем вы говорите, окажется правдой, это будет просто бомба!» «Ты удивишься!» – усмехнулся Василий. «Мы сможем изменить все миры!» «Да-да, благими намерениями», – начал было Мёрфи. «Закрой рот», – в один голос сказали мы с Крейном, не дав закончить всем известную фразу. «Ладно, не пуха», – прихлопнул меня по плечу Маслов. «К черту! кивнул в ответ Василий и выбрался из машины. «Сансара и Шершавый последовали за нами». А вот интересно, с волком что можно в такое место? Наверняка ведь действуют какие-то нормы, намордник там, карта прививок и все такое. И почему никто не обращает на нас внимания? «Не волнуйся, здесь и не такие животные встречаются», – ответил на мой немой вопрос Котов. «К тому же в здание мы войдем совсем с другой стороны». «Я так понимаю, объяснять что-либо ты не собираешься?» Предпринял я еще одну попытку заполучить информацию. Потерпи, скоро сам все узнаешь, ответил избитой фразой тот. «Не психуй, просто слишком долго это объяснять и рассказывать, а времени в обрез доберемся до нужного места, соединим память и все станет понятно. Ты уже так делал? неуверенно спросил я. Сам знаешь, что нет, усмехнулся тот. Не сцы, хуже точно не станет. «Угу, я всегда так говорю, когда ситуация безвыходная», – пробормотал я в ответ. «Как там кот?» – поинтересовалась Сансара. «Переживает», – ответил ей тот. «Кажется, пришли», – неуверенно осмотрелась девушка. «Да, точно на месте. Где твой человек?» «Если вы все сделали, как я сказал, то будет», – не моргнув глазом, соврал Василий. Я, сидя в нашей общей голове, понимал, что нервничает он сейчас не меньше сансары. Видимо, что-то пошло не так. Вдруг неприметная дверь в роль ставни открылась, и из нее показалась взъерошенная голова. Очки на ней были такие, что глазки казались малюсенькими, а сам человек худой и высокий, ну прямо напрашивается кличка одуванчик. Кот ты что ли? Уточнила Дуван. Нет, насрали, огрызнулся Вася. «Чё так долго-то? Почему? удивился тот и взглянул на часы. Все ровно, как договаривались. Ладно, чего ждем тогда? зашевелился Котов. У тебя там хоть пистолетик какой завалялся? Нет, в этот мир нельзя с оружием, и ты лучше меня это знаешь, помотал растрепанно Гривой тот. Ну идем, нет? Да, пошли. Поморщился Василий и шагнул вслед за проводником. Он был бригадиром угрузчиков и трудился в багажном отделе, а как известно, у внутреннего персонала всегда гораздо больше полномочий, и чем ниже статус работника, тем выше его доступ. Так, например, уборщица имеет право войти в место с наивысшей степенью секретности и никто не обратит на нее внимания в то время как какой-нибудь руководитель погрязнет в бюрократии, пробивая себе путь в тот же самый кабинет. У грузчиков, конечно, полномочий чуть меньше, но в их работе тоже всякое случается. Иногда даже директору требуется передвинуть стол в кабинете или тот же шкаф вынести. Именно этой лазейкой и воспользовался мой второй «я». Мы быстро облачились в спецовку. Сансари дополнительно натянули кепку на глаза, чтобы не сильно привлекала внимание своей красотой. Она даже в оранжевом мешковатом комбинезоне умудрилась выглядеть сексуально. Затем нам вручили в руки стопку каких-то плинтусов, и мы двинули вслед за кучерявым начальником. Единственным слабым местом был Шершавый, но и с этим мы справились, спрятали его в чемодан. Правда, при этом пришлось половину складского помещения перевернуть, прежде чем удалось поймать зверюгу. Но главное, справились. С этим чемоданом и шестил впереди нас одуванчик. Все прошло ровно так, как мы и полагали. Никто не обратил на нас внимания. Охранник в зале ожидания даже носом в нашу сторону не повел. А когда начался цирк, было уже поздно. Едва объявили открытым портал в нужный нам мир, как завязалась канитель. «Бригадир моментально получил от меня в глаз, Сансара оголила грудь перед взором рванувшего в нашу сторону охранника, и пока посетители в зале ожидания визжали и призывали власть навести порядок, мы метнулись в сторону портала». Охранник выбыл из преследования в первое мгновение. Он засмотрелся на прелести девушки и заполучил серьезного пинка в пах. «Чемодан с волком во время потасовки упал, и сейчас я пёр его боком по мраморному покрытию пола, благо скользил он достаточно хорошо. «Стоять! Задержите этих двоих!» – раздался крик знакомого голоса от входа в зал ожидания. «У меня бомба! Ща всех на куски нахер раскрасит. В свою очередь взревел я на весь зал. «Я дурак! Всех размотаю!» Осознание того, что тело вдруг вернулось под мой контроль, пришло как-то постепенно. Видимо, за законитель упустил тот самый момент. Но это уже не важно. Я понимал, куда бежать, а там уже походу решать станем, когда в другой мир переберемся. Люди на мой крик отреагировали ровно так, как ожидалось, а именно дружным стадом ломанулись в сторону выхода подальше от опасности. Некоторые, конечно, упали на пол и прикрыли голову руками, будто это сможет помочь, будь у меня действительно бомба. Те, кто пытался ворваться к нам, были вынесены потоком и орать что-то там, приказывать и размахивать документами бесполезно. Паника наша все времени, конечно, в обрез. Пара мгновений и инициатива утечет из рук на сторону противника. Как назло еще багаж за что-то зацепился. Я подхватил чемодан, который застрял в рамке металлодетектора и бросил его в открытый портал после чего нырнул следом. Успела за нами Сансара или нет, я уже не видел. На меня снова навалились тиры чувства, что я испытал в квадролете. Вот только на этот раз они прошли гораздо быстрее и легче. Может быть от того, что я был морально к этому готов, а может еще по какой причине. Я вывалился с другой стороны и, получив удар в спину, не смог удержаться на ногах. Волк в чемодане смягчил мое падение и жалобно взвиснул изнутри. Ну, а Сансаре, похоже, вообще было легче всех, потому как это именно она снесла меня с ног и сейчас валялась сверху. «Я бы на вашем месте уничтожил выход с этой стороны», – подсказал голос в голове. «Они там точно знают, куда именно мы направились». «И как это сделать?» – поинтересовался я. «У меня даже нож отобрали». «Сейчас, сейчас!» – видимо, Сансара без слов поняла, о чем идет речь и, продолжая бормотать, бросилась к каменной арке портала. Она вытянула из кармана точно такой же девайс, как у Крейна, развернула его веером и забегала пальцами по экрану, затем натянула на лицо ехидную улыбку, сунула руку в другой карман и извлекла на свет небольшой предмет размером примерно с пуговицу – после чего надавила в центр, выждала, когда мигнет какой-то индикатор, и швырнула в темное нутро портала. Когда проход уже начал сворачиваться, внутри что-то громыхнуло. Гул, будто звук, несколькими подушками замаскировали. В нашу сторону вырвался небольшой дымок, а портал полностью исчез. «Все!» «У нас есть пара недель, пока они его починят», – довольно заявила девушка, а со стороны спины прозвучали неспешные аплодисменты. Я обернулся и едва смог сдержать издевку, обнаружив там мужика в костюме мага. Он даже корявый посох в руках держал, да и остальные атрибуты были на месте. Капюшон, ряса, борода. В общем, все как положено. «Здравствуй, Корнелиус! Чуть не в ноги поклонилась ему сансара. Для нас большая честь, что нас встречает Верховный!»